Лекция первая. Страницы четвертая, пятнадцатая. Страница четвертая. Тема первая. Философия как высший вид мировоззрения. Основной вопрос мировоззрения. Под мировоззрением обычно понимают совокупность взглядов, представлений и понятий о мире, окружающем человека, и о самом человеке как его части. При этом иногда указываю, что следует различать мировоззрение в широком смысле и мировоззрение в собственном смысле слова. Мировоззрение в широком смысле слова якобы включает в себя совокупность всех взглядов на мир, на явления природы и общества. Философские, общественно-политические, этические, эстетические, естественно-научные воззрения и так далее. Мировоззрение же в собственном смысле слова – всего лишь философские взгляды. С таким определением мировозрения, как в широком, так и в собственном смысле слова, можно согласиться лишь частично. Действительно, можно и нужно говорить о мировоззрении в этих двух смыслах. Но пока что мировоззрение в широком смысле слова определено слишком широко, а мировоззрение в собственном смысле слишком узко. Мировоззрение в широком смысле слова – это вовсе не простая совокупность всех взглядов. Мировоззрение в собственном смысле не исчерпывается философией. Под мировоззрением мы понимаем Результат духовного освоения, осоздания мироздания с определенной точки зрения, с точки зрения взаимоотношения, таких основных частей мироздания, как природа и люди. Объект мировоззрения – мир в целом. Но предмет мировоззрения, то есть то, что мировоззрение выделяет в объекте, это именно взаимоотношения мира природы и мира человека, а употребляя термины античной философии «макрокосмо» и «микрокосмо». Разумеется, мировоззрение невозможно без того или иного природы, общества и человековедения, без той или иной совокупности взглядов на мир в целом. Но мировоззрение не простая совокупность знания о мире, не сумма наук. От суммы наук мировоззрение отличается тем, что в центр своего внимания оно ставит вопрос о соотношении мироздания как такового и такой его активной, целеполагающей, разумной части, как люди. Вопрос о соотношении Оно – мироздание, и мы – люди. Этот вопрос о соотношении «оно» и «мы» и есть то, что можно назвать основным вопросом мировоззрения. В силу идеологичности, социальной обусловленности форм общественного сознания, в том числе и такой важной его формы, как философия, это соотношение – понимается идеологами разных классов не неодинаково. Мировоззрение – это такая совокупность образов и представлений или система понятий и категорий, которая подчинена основному вопросу мировоззрения, определяющему место людей в природе, их историческое происхождение и назначение. В классовом обществе мировоззрение всегда классово. Страница пятая. Карл Маркс о двух способах духовного освоения мира и двух уровнях мировоззрения. Известно, что Карл Маркс различал два способа духовного освоения мироздания. Художественные, религиозные, Практически духовное освоение этого мира и такое его освоение, при котором кавычки, целое, как оно представляется в голове в качестве мыслимого целого, есть продукт мыслящей головы. Кавычки закрытые примечания. Маркс Карл, Энгельс Фридрих, Сочинение, второе издание, том 12, страницы 727-728. Конец примечания. Это означает, что духовное освоение, то есть осознание мироздания, возможно, как путем совокупностей, связанных между собой, в основном психологическими ассоциациями образов и представлений, так и путем логически организованной системы понятий и категорий. Поскольку второй способ духовного освоения мироздания дальше от нулевого уровня, от обыденного сознания, чем первый, с этим обыденным сознанием частично сливающийся, то можно говорить не только о двух способах духовного освоения мироздания, но и о двух уровнях этого освоения. Это, во-первых, эмоционально-образный, представленческо-ассоциативный уровень, и, во-вторых, логика рассудочный, понятийно-категориальный уровень мировоззрения. Применительно к надстройке это означает, что мировоззрение первого уровня – соответствует низшей части идеологической надстройки таким формам общественного сознания, как искусство, мифология и религия. А мировоззрение второго уровня – высшей ее части, но не целиком. Входящие наряду с философией в высшую часть идеологической надстройки науки ни в отдельности, ни в совокупности не образуют мировоззрение – хотя и имеют мировоззренческое значение. В мировоззрении первого уровня следует различать мировоззрение, выраженное в несловесных образах музыки, живописи, скульптуры и архитектуры, если, разумеется, эти образы имеют глубокое мировоззренческое значение. И мировоззрение в слове, то есть в литература. Второй уровень мировоззрения – словесный. Два типа мировоззрения. В зависимости от решения, как сознательного, так и стихийного, основного вопроса мировоззрения, возможны два его типа. В одном случае мироздание осознается людьми благодаря перенесению на него качеств и форм человека и человеческого общества. В другом случае люди осознают себя и свое общество, перенося на себя свойства и законы природы мироздания как такового. Оба типа неверны – природа не антропоморфна и не социоморфна. С другой стороны, человек и его общество Это не часть природы. Однако неверны эти решения по-разному. Первое решение абсолютно неверно, ибо заводит теоретическое осмысление мира в тупик. Второе решение неверно относительно. Открытие собственных законов общественного развития возможно лишь при фундаментальном допущении, что человек, как естественное существо, есть продукт и часть природы, что человек телесен, и что его естественные потребности первичны и фундаментальны и могут быть удовлетворены лишь путем материального производства физического труда. Страница шестая. Четыре вида мировоззрения. Сочетание двух уровней и двух типов мировоззрения – дает четыре вида мировоззрения. Примечание диктора. Далее следует таблица. Она состоит из трех граф. Графа первая – форма на содержание. Графа вторая – первый уровень. Графа третья – второй уровень. Итак, графа первая – форма содержания. Первый тип. Графа вторая – первый уровень, первый вид. Графа третья второй уровень, третий вид. Графа 1 форма содержания, второй тип, графа 2, 1 уровень, второй вид. Графа 3, 2 уровень, 4 вид. Конец таблицы. Социо-антропоморфическое мировое Известно, что антропоморфизм. Наделение предметов природы и общественных явлений свойствами и даже обликом человека. Антропоморфизм может быть явным, полным и неявным, и неполным. Но свойства человека, то есть активность, целенаправленность, сознательность, непременны. Социоморфизм есть уподобление отношений между антропоморфными, вымышленными существами, отношением между людьми в человеческом обществе. Социоантропоморфическое мировоззрение – это мировоззрение первого уровня и первого типа. Это такое мировоззрение, в котором мироздание духовно осваивается людьми на эмоционально-образно-представленческом уровне, путем перенесения на природу явных и неявных качеств и форм человека и его общественной жизни. Социоантропоморфическое мировоззрение не единое, Скорее можно говорить о социоантропоморфическом мировоззренческом комплексе, чем о социоантропоморфическом мировоззрении как таковом. В этот комплекс входит мифологическое религиозное и частично художественное мировоззрение. Их взаимоотношения можно представить на таком примере. В одной шахматной рецензии было сказано, что кавычки, «в этот момент игровая инициатива металась в нерешительности, еще не зная, в какой лагерь перебраться». Здесь Инициатива шахматистов отвлечена от самих шахматистов. Она способна, подобно человеку, знать и не знать, испытывать состояние нерешительности, метаться. Все это сказано, разумеется, для образности, употреблено как художественный прием, хотя, может быть, и вычурный. Но, тем не менее, это яркий пример субъективно-художественного Но если далее мы поймем эту отвлеченную от человека инициативу буквально, то произойдет отчуждение. Образуется элемент мифологического мировоззрения, где образ понимается безусловно. Такая позиция станет началом мифологического образа, вымышленного существа, инициативы. Если же далее для этой инициативы будет сооружен храм, если ей начнут поклоняться с целью ее умилостивления и привлечения на свою сторону, то это уже элемент религиозного мировоззрения. Миф становится частью религии лишь тогда, когда он приурочен к религиозному действию, к обряду и культу, когда он входит в систему псевдопрактического, иллюзорного взаимоотношения людей и антропоморфизированной природы. Страница седьмая. Художественное мировоззрение. Художественное мировоззрение – это, вообще говоря, совокупность или даже система образов, отражающих мироздание в аспекте основного вопроса мировоззрения. Оно всегда относится к первому уровню, но по своему типу оно двоякое. К социоантропоморфическому виду мировозрения относится лишь субъективное художественное мировозрение. Это такое художественное мировозрение, при котором изображаемое в значительной степени подменяется производимым им субъективным впечатлением, когда объект служит раскрытию состояния субъекта. Такое художественное мировоззрение можно назвать импрессионистско лирическим Объективное художественное мировоззрение делает акцент на обществе по отношению к человеку, на природе по отношению к обществу и к человеку. Его можно назвать натуралистически-реалистическим. Объективное художественное мировоззрение образует второй вид мировоззрения – мировоззрение первого уровня и второго типа. От художественного мировоззрения, как субъективного, так и объективного, следует отличать мировоззрение художника, который может быть религиозным, философским или даже обыденным. Философское мировоззрение Третий и четвертый виды мировоззрения образуют философский мировоззренческий комплекс. Это мировоззрение второго уровня. В нем взаимоотношения мироздания как такового природы и людей духовно осваивается, то есть осознается, в логической системе понятий и категорий. Рационализированность и системность – таковы главные видовые отличия философии как таковой. Философия – это системно-рационализированное мировоззрение. Системность определяет содержание философии, поиск ею единства и субстанции мироздания а рационализированность определяет ее форму, ее уровень. Афористические и иррационалистические формы философии есть отклонение от нормы. Кроме того, философия стремится к доказательности. Что касается основного вопроса мировоззрения, то в философии на втором уровне мировоззрения – он принимает форму основного вопроса философии, вопроса об отношении бытия, этой абстрагизированной природы и мышления, сознания этого абстрагизированного человека. Философский идеализм, будучи в отличие от социоантропоморфического вида мировоззрения, освоением мира мыслящей головой, принадлежит ко второму уровню мировоззрения. Но, раскрывая бытие через дух, мышление, я, философский идеализм принадлежит к первому типу мировоззрения. Для философского идеализма характерен неявный специфический антропоморфизм. Природа уподобляется, если не всему человеку в целом, то его духу мышлению, сознанию. Страница восьмая. Философский материализм принадлежит ко второму уровню и ко второму типу мировоззрения. Речь здесь идет, разумеется, лишь о домарксистском натуралистическом материализме, который именно и пытался свести людей и человеческое общество к природе и ее законам. Различая здесь материализм и идеализм как разные виды мировоззрения, следует подчеркнуть, что философия едина. Она едина как высший вид мировоззрения и специфическая форма общественного сознания, часть идеологической надстройки. Однако нельзя не учитывать, что если философский материализм отличается от социоантропоморфического вида мировоззрения и по форме, то есть методу, и по содержанию, то есть типу, то философский идеализм отличается лишь по форме. Правда, это различие существенное. Мировоззрение в собственном и в широком смысле слова. И сказанного ясно что мировоззрение в собственном смысле слова ⁇ это не только философское, но и художественное, и мифологическое, и религиозное мировозрение. Если же о философском мировозрении и можно говорить как о мировозрении в собственном смысле слова, о мировозрение как таковом, то лишь в том смысле, что философия ⁇ это высший вид мировозрения, в собственном смысле слова среди других видов разновидностей мировоззрения в собственном смысле слова. Что же касается мировоззрения в широком смысле слова, как некоей совокупности взглядов, то такая совокупность сама по себе еще не будет мировоззрением, но она может стать мировоззрением и при том мировоззрением в широком смысле слова, будучи подчинена тому или иному виду мировоззрения в собственном смысле слова. Более того, мировоззрения в собственном смысле слова борются между собой за эту самую совокупность. Главный фронт борьбы проходит здесь, между философским и религиозным мировоззрением. Религия – стремиться саму философию сделать моментом религиозного мировоззрения в широком смысле слова. Философия и парафилософия По отношению к философии вся остальная часть идеологической надстройки, как низший, так и высшей, не переставая от этого существовать сама по себе, выступает в качестве парафилософии или около философия. В парафилософии, поэтому, различимы две части: мировоззренческая, низшая часть идеологической настройки, низший уровень мировоззрения и научная. Обе эти части парафилософии антагонистичны. Науки поддерживают философию как мировоззрение на втором уровне мировоззрения. Как только философия утрачивает связь с науками, она скатывается на первый уровень мировоззрения, фактически переставая быть философией, то есть переставая быть системно-рационализированным мировоззрением. Однако роль науки, ее влияние на философию не всецело благоприятны для философии. Полная победа наук над мировоззренческой парафилософией в борьбе за философию лишает философию ее мировоззренческого характера. Философия тогда сводится к методологии науки, становится служанкой науки. Страница девятая. Мировоззренческая парафилософия поддерживает философию философии ее мировоззренческий статус питает философию живыми соками жизни, прежде всего социальной жизни. Однако она же тянет философию со второго уровня мировоззрения на первый, лишает ее системности и рационализированности, превращает в лучшем случае философию в философский иррационализм, а в худшем – вообще растворяет философию в искусстве, мифологии, религии. В обоих случаях философия становится однобокой, уклоняющейся в ту или иную сторону. В истории философии немало примеров такой неполноценной, хотя по-своему весьма интересной и впечатляющей философии. Но история философии дает нам примеры цельной и гармонической философии, такой философии, в которой ее системно-рационализированная форма и ее мировоззренческое содержание находятся в состоянии равновесия и соразмерности. Если говорить о древней философии, то такими системами являлись, например, учения Демокрита и Аристотеля.